Глава сорок вторая Возвращаясь на следующий день из школы, Пух ещё на лестничной площадке понял, что-то случилось. Сначала он не мог сообразить, что за гул слышится в подъезде. Аркаша замерз с занесённым ключом и прислушался. Стало понятно, что из-за соседских дверей доносится синхронное бормотание телевизора, настроенного на один и тот же канал. Это было очень странно. Напротив худородовых жил одинокий военный пенсионер с роду телевизора не включавший и деливший свое время между дачей, рыбалкой и шахматами с такими же дедами в парке Горького. В третьей квартире на их лестничной площадке обитала семейная пара, у которых, по наблюдениям Пуха, и телевизора-то не было. Зато был магнитофон, постоянно игравший песни групп Наутилус, Помпилиус, ДДТ и Бригада С. Мама неоднократно ходила к соседям скандалить, но толку было мало. Наутилась на час-другой затихала, а потом возобновлялся с новой силой. Из квартиры Худородовых доносился ровно тот же телевизионный бубнёж, что и от соседей. Обуреваемый дурными предчувствиями Аркаша отпер дверь, скинул кроссовки и рысью рванул в гостиную. Мама в своём попугайском халате сидела за столом перед пустой чашкой, покрытой чайными разводами, и в ужасе смотрела в экран телевизора. Показывали что-то очень нехорошее. Толпа с красными флагами ломилась в какое-то здание. Потом в кадр с задним ходом вдвинулся грузовик и протаранил стеклянные двери. Камера дрожала, изображение было размытым, но слова диктора о штурме телецентра Останкина и человеческих жертвах не оставляли никаких сомнений в том, что происходит. Впервые с момента обострения взрослой хренотени Аркаша по-настоящему испугался. Во-первых, диктор, которому по должности положено звучать бесстрастно и слегка снисходительно, запинался и глотал слова. Во-вторых, люди гибли не где-нибудь на другом конце мира, а всего в нескольких сотнях километров, да еще и в Останкино. Сам Пух в телецентре, конечно, никогда не был, но наизусть знал его адрес – улица Академика Королёва, дом 12. Дело в том, что он несколько раз слал письма в передачу «Зов джунглей» на имя ее ведущего Сергея Супонева. План заключался в том, что Супонев прочитает письмо, поразится нешуточной начитанности и уму незнакомого мальчика Аркаша и позовет его сниматься в передачу, где зачислят в команду хищников. Письма, правда, остались без ответа, но отступаться Пух не планировал. И вот теперь было непонятно, что будет с любимой передачей, жив ли Супонев и что будет дальше. Пух схлипнул. Мама подняла на него покрасневшие глаза и сказала «Садись, сын. В конце концов, не каждый день становишься свидетелем исторического события, пусть и такого кошмарного. Садись, смотри в прямом эфире, как гибнет эта несчастная страна». Пуху хотелось есть, но мысль об очередной банке консервов вызвала рвотный рефлекс. Поэтому он послушно опустился на диван и вперился в экран. Правда, показывали там по кругу одно и то же. Эфир, похоже, был все-таки не очень прямым. Грузовик снова впечатался в стеклянные двери, толпа с флагами снова хлынула в пролом. Диктор говорил о массовых беспорядках и начале гражданской войны. «У стрельба», — сказала в пространство Софья Николаевна. «ОМОН открыл огонь на поражение. Они кричали «Рудской президент» и «Вся власть Советом» размахивали красными флагами. И это после десятилетий большевистской свистопляски». Пух не знал, что на это отвечать, но ответа и не потребовалось. Из прихожей донесся грохот распахнутой двери, после чего в гостиную тяжело ввалился профессор Худородов. Он вернулся домой задолго до конца рабочего дня, неслыханное дело, очевидно нетрезвым, абсолютно неслыханное дело, и в грязной уличной обуви. В этот момент Пух впервые по-настоящему осознал, что является свидетелем конца света. «Софа!» — выдохнул папа, даже не поздоровавшись с пухом. «Это что же? Как же? Это же просто пиздец!» От шока Аркаша забыл, как дышать. Вместо того, чтобы взвиться в гневе и кричать, что ты себе позволяешь при ребенке, на руках твоего солдафона кровь невинных москвичей и немедленно сними уличную обувь, Софья Николаевна заговорила тихим, надтреснутым голосом. «А ведь даже...» при всей моей ненависти к этому сапогу я была уверена, что они смогут найти компромиссное решение с Ельциным. Это так неожиданно и так страшно, Натан. Как будто как будто что-то вдруг сломалось, как будто открылся ящик Пандоры, как будто джин вырвался из бутылки. Профессор Худородов уронил на пол портфель, прислонился к стене и громко, на взрыв заплакал. Пуху хотелось одновременно зарыдать, провалиться сквозь землю и перемотать время хотя бы на день назад, когда родители просто часами друг с другом собачились, крича непонятные слова «Алкснес», «Ельцинский фашизм» и «Межрегиональные экономические ассоциации». Дальше произошло и вовсе неожиданное. Мама встала и порывисто обняла нетрезвого профессора. Тот от неожиданности напрягся... Но через секунду обмяк, обнял ее в ответ и затрясся в беззвучных рыданиях. Политический кризис в стране достиг точки кипения, но кризис в семье Худородовых, кажется, завершился. Не в таких выражениях, но в таком смысле, подумал Пух. По обоим пунктам он ошибался.